Глава 18. Загадка тахикардии. Есть несколько разновидностей аритмии. Например, экстрасистолия – ощущение непонятного скачка в груди или пропущенного удара сердца, которое появляется даже у здоровых людей. Или трепетание и даже мышечные спазмы в груди, напоминающие перебои в работе сердца. Когда у человека проявляются признаки серьезной аритмии, хороший кардиолог находит ответ. Однако, если пациента мучают беспричинные учащения сердцебиения, трепетания и странные ощущения рядом с сердцем, а кардиолог говорит, что не видит признаков утечек и ухудшения или дегенерации трехстворчатого, митрального, аортального или легочного клапана, желудочки выглядят хорошо, сердце не увеличено, нет эндокардита или другого воспаления, которые часто называют аутоиммунными, диагноз часто звучит так – Гормонально обусловленная тахикардия или экстрасистолия. Перевод – это загадка для медицинской науки. Гормоны в аритмии начали винить из-за того, что на нее гораздо чаще жаловались женщины, чем мужчины. Причем у многих женщин эти ощущения начинались в период менопаузы. При некоторых перебоях сердечного ритма логичнее предположить, что дело не в гормонах, а скорее в электрических импульсах, но нет. Теперь в болезни начали обвинять щитовидную железу. Если у человека с тереоидитом Хашимота начинается учащенное сердцебиение, то щитовидную железу тут же делают козлом отпущения. Испорченная работа. Нерегулярность сердечных сокращений, которую нельзя объяснить очевидными проблемами сердечно-сосудистой системы, а относительно новая проблема. Конечно, инфаркты и другие заболевания сердца существуют с давних пор, и хотя сейчас они встречаются намного чаще, чем когда-либо прежде, возникли они отнюдь не вчера. От инфарктов люди страдали и в XIX, и в XVIII веке, и даже намного раньше. Что же такого нового в таинственном учащении сердцебиения? Необъяснимые неприятные ощущения в груди у людей в возрасте 40-50 лет возникли только в 1940-х годах. И на то есть веская причина. Так начала проявляться после инкубационного периода и при наличии нужных для ее развития факторов вирусная инфекция, которая попала в организмы этих людей в детстве. До конца 19 века вирус никак себя не проявлял, а затем в определенный момент стал агрессивным. Это было самое начало вспышки современных вирусных инфекций. Я говорю о вирусе герпеса человека 4 типа, с которым мы все живем. Сейчас все новые его штаммы заражают девочек и мальчиков, чтобы проявиться, когда они вырастут. Вирус воздействует на печень, что приводит к учащению сердцебиения. Сыграл свою роль и ДДТ. Когда вспыхнула эпидемия вируса, этим пестицидом только начали пользоваться, и люди не знали, что он крайне пагубно сказывается на печени. «Сейчас мы считаем, что больше не подвергаемся воздействию ДДТ, однако его остатки могли передаться нам по наследству от родителей и бабушек с дедушками». Кроме того, следы ДДТ до сих пор есть в окружающей среде, не говоря уже о том, что в обращение вошли новые, не менее ядовитые пестициды ускоренного действия. Кроме того, к 1940-м годам фармацевтическое производство достигло невиданных высот и появились новые продукты нефтепереработки, которые с тех пор стали неотъемлемой частью нашей жизни и нашей печени. Все это и еще многое другое кусочки мозаики, из которых складывается разгадка тахикардии. Повторюсь, что аритмию эти элементы вызывают не напрямую, а через воздействие на печень. К тому моменту, когда проблема необъяснимого учащения сердечных сокращений получила огласку, медики уже вовсю били тревогу, поскольку столкнулись с плотным потоком пациентов. Много лет назад мне довелось побеседовать с 90-летним сельским врачом. Совершенно случайно мы завели разговор о работе, и он стал рассказывать мне истории из своей практики. Один случай был связан с учащенным сердцебиением, которое он назвал сумасшедшим явлением, которое началось в 1940-х годах. Ни он, ни его коллеги прежде не видели ничего подобного, а потому были крайне озадачены. Он сказал, что с врачами тех лет словно сыграли злую шутку. Сначала все подумали на грязную воду, но поскольку сам он пил ту же воду, что и все остальные жители города, эта теория показалась ему бессмысленной. Тем временем набирала популярность заместительная гормональная терапия, которую обвинили буквально во всех недугах, но он не поверил и в это. Он знал, что это лишь уловка крупных фармацевтических компаний, которые лоббировали новый прибыльный метод лечения. Этот врач в глубине души знал и то, что учащение сердцебиения не признак менопаузы, поскольку никогда прежде у женщин не проявлялись симптомы перемены жизни. Подробнее о менопаузе можно прочесть в моей первой книге «Взгляд внутрь болезни». До своего выхода на пенсию он так и не понял, что вызывает эту необъяснимую аритмию. Я не мог не поделиться с ним информацией, которую передал мне дух. Аритмия связана с печенью. У него загорелись глаза. Из всех органов печень всегда интересовала его больше всего. Я заговорил о пестицидах, упомянул ДДТ. «А, помню такой», — оживился он. Я сказал, что ДДТ откладывается в печени людей. Тогда он ответил. В моей наверняка он есть. Почему вы так говорите? Поинтересовался я. Я много лет пользовался им, когда работал в саду. Когда я объяснил, как пестициды, вспышки вируса, фармацевтические препараты, токсичные тяжелые металлы и побочные продукты нефтепереработки вызывают патологии печени и как это влияет на чистоту сердечных сокращений, он воскликнул. «Боже мой! Думаю, вы абсолютно правы!» Вал аритмий, который возник в самый разгар практики этого врача и не спадает по сей день, вызван желеобразным веществом, которое вырабатывает наша печень, когда ее заполняют патогенные вещества и болезнетворные микроорганизмы. Как правило, печень начинает производить эту липкую субстанцию лет в 30, хотя это может случиться и с более молодыми людьми. Обычно это уникальное вещество не наносит вреда и не вызывает инфарктов и инсультов, но оно все портит. Поначалу это просто отходы жизнедеятельности вируса герпеса человека четвертого типа, который питается своей любимой пищей, остатками лекарственных препаратов, продуктами нефтепереработки, частицами пластика, растворителями, старыми отложениями ДДТ, токсичными тяжелыми металлами и многим другим. Со временем, если не помогать печени нормально очищаться, это вещество становится липким, но пока печень сможет, она будет удерживать его внутри себя. Одно из сильнейших желаний нашей печени не выпускать в кровь ничего токсичного. Здоровая печень выделяет химическое соединение, которое помогает растворять эту клейкую субстанцию. Оно довольно вязкое и горькое, и вы могли даже попробовать его на вкус, потому что иногда оно попадает в желудок вместе с желчью. Это вещество действует как обезжириватель, но только при взаимодействии с кислородом крови. Оно как спичка, а кислород как спичечный коробок, которые который ее поджигают. Поскольку высокий уровень жира в крови понижает степень ее насыщенности кислородом, взаимодействие этого вещества с кислородом усложняется. Примерно как если бы вы пытались зажечь спичку, но вас держали за руку и до коробка вам было не дотянуться. Однако как без огонька не зажечь свечку, так без кислорода особые химические вещества, которые вырабатывает печень, не могут обезжирить и растворить липкую субстанцию. Печень не может творить чудеса, когда мы нагружаем ее проблемами. Пусть мы бессильны против вирусной инфекции или воздействия пестицидов, и не наша вина, что мы не умеем заботиться о себе. Сколько раз за все годы моей работы я слышал, что даже в медицинских школах не учат заботе о себе. Слишком часто. И вот мы нагружаем печень невыполнимыми задачами, даже не осознавая этого. Например, заставляем ее сдерживать эту клейкую субстанцию вместе с прочим мусором. Правда, это желе — необычный мусор. Чтобы получилась эта субстанция, нужны определенные токсины и определенный вирус. Герпеса человека четвертого типа. И даже если у вас регулярно колотится сердце, врачи далеко не всегда могут обнаружить у вас симптомы патологии печени или хоть один признак сердечного заболевания. Если в кинозале посреди сеанса вы впервые в жизни ощутили, как ваше сердце кувыркается в груди и решили не оставлять ситуацию без внимания, а пошли к врачу, велика вероятность, что даже после всех анализов у вас ничего не найдут. Представьте себе крупные хлопья мокрого снега. Если температура воздуха держится около нуля, снежинки, падающие с неба, растают почти сразу же, как лягут на траву и тротуар. Они не прилипнут. Но если температура воздуха опустится, снежинки останутся лежать на земле и образуют снежный слой. Если снова потеплеет, то со временем он исчезнет. Когда печень не может удерживать внутри себя эту желеобразную массу, та попадает в кровоток, Обходит химическое соединение, которое должно ее растворять, и доходит до сердца, где закупоривает отверстия его клапанов и сосуды. Сердце здорово, просто частицы этого желе, как крупные снежные хлопья, наслаиваются друг на друга. На микроскопическом уровне их сложно разглядеть. Отложение этих частиц приводит к небольшим засорам клапанов сердца. Из-за чего сердечная мышца слабо и неопасно спазмируется, что мы и ощущаем, как трепыхание в груди. Чтобы желе прилипло, нужно большое количество жиров в рационе. Перегрузка печени патогенными факторами и загрязненная кровь бедна кислородом, в то время как кислорода нам нужно больше, чем обычно, потому что он участвует в обезвреживании желе. Крошечные частицы этой субстанции нужно растворить до того, как они осядут на клапанах сердца. Важно помнить, что анализы на насыщенность крови кислородом могут показать, что у вас все хорошо, даже если это не так, поскольку анализ проводится на макроуровне. А как насчет микроуровня? Анализов, которые могли бы отразить ситуацию в меньшем масштабе, нет, поскольку современная медицина не знает, что такое вообще существует. Надеюсь, когда-нибудь наука сможет разработать методы диагностики, способные определить, достаточно ли в крови человека кислорода, чтобы растворить эту желеобразную субстанцию. Еще один нюанс. Не путайте отложение этого желе с бляшками. Скопление последних в артериях и других кровеносных сосудах, а также сердечных клапанах указывают на заболевание сердца. Мы же говорим о совершенно ином веществе, способном изменяться даже с незначительными колебаниями уровня кислорода в крови. Хотя можно одновременно страдать и от сердечного заболевания, и от аритмии, вызванной отложениями этого липкого желе. Изменение уровня кислорода в крови может быть совсем незначительным и колебаться между 98 и 99 процентами. Для таких подсчетов недостаточно просто округлить число. Нам придется высчитать 100 миллионные доли процента. Это будет выглядеть примерно так. 98 целых и бесконечное число девяток после запятой. Липкая субстанция чувствует изменение уровня кислорода в крови от приведенного показателя до 99%. Итак, насыщенность крови кислородом, или, если точнее, недостаток кислорода в крови, важная улика в деле о желеобразной субстанции, которая засоряет клапаны сердца. Но у нее есть пособник, вирус в печени, который выделяет токсины, попадающие в кровь и вызывающие различные патологии. Трепетание, скачки сердца, ощущение пропущенного удара сердца или рыбы, выпрыгивающей из грудной клетки, комок, подкатывающий к горлу и многое другое, учащенное сердцебиение может принимать разные формы. С этой желеобразной субстанцией связано и необъяснимое трепетание желудочков. Когда насыщенность крови кислородом очень низка, Вирусная активность очень высока, а печень сильно ослаблена токсинами, желе может так загустеть, что аритмия будет возникать регулярно. Но не каждый случай необъяснимого учащения сердцебиения связан с этой желеобразной субстанцией. Редко, но все же бывает такое, что в организме откладывается слишком много солей токсичных тяжелых металлов, например, ртути. Они проникают в мозг, его электрические импульсы попадают в частицы металлов, рикошетом задевают блуждающий нерв и другие нервные окончания, ведущие к сердцу, и вызывают спазмы или иные необъяснимые симптомы неврологического характера. Свободное течение. Как же избавиться от перебоев сердечного ритма? Традиционная медицина предлагает антикоагулянты, и в чем-то она права. Однако я предлагаю пойти дальше, обратиться к первопричине и естественным путем уменьшить вязкость крови. Я видел множество людей, которые избавились от необъяснимого учащения сердцебиения, экстрасистолии и прочих разновидностей аритмии тем, что очистили печень и уменьшили содержание жиров в своем рационе. Если вы считаете, что модная диета с повышенным содержанием жиров поможет вам избавиться от нарушений сердечного ритма, вам лучше пересмотреть свое мнение. Понижение содержания жиров в рационе не только разжижает кровь, но и позволяет печени безопасно избавиться от того, что ей мешает.